Глава 46. Доктор Кумар «Что это значит?» – опешил я. Фокси стояла в дверях, готовая убить идущего на нее зомбака. «Не надо!» – завопил Кумар. Я не стал дожидаться, чем закончится драка Фокси с зомби, а просто убил его одним ударом ядовитых когтей. Правда, умер он не сразу, а через несколько секунд. «Этот образец мне был дорог. Я привязался к нему». «С тобой сейчас то же самое будет, если не объяснишься», — прорычал я, подходя к доку. «Тише, тише. Сейчас объясню. Я еще по глазам понял, что ты необычный иммунный. Такие мутации только у развитых зомби, которые хорошо видят в тумане». Охотники, убийцы, шаманы. А когда я тебя просканировал, то едва не завопил от радости. Последней проверкой была реакция зомби. Как я и думал, на тебя они не нападают, принимая за своего. А если бы напал? Жаль было бы потерять такой опытный образец, задумался Кумар. Я вам не образец и не собираюсь им быть. «То есть ты не хочешь исцелить свои увечья? Я могу сразу два вылечить. Я немного занижаю свои возможности перед начальством. Где гарантии, что ты не начнешь свои опыты на мне ставить вместо лечения?» «Таких гарантий я дать не могу. Тогда до свидания». «То есть можно рассказать Гоблину о тебе? Пока ты расскажешь, нас тут уже не будет». Я могу найти тебя в течение суток после сканирования. А я могу убить тебя за пару секунд. Знаешь, сколько у меня здоровья? А какая регенерация? А сколько маны, которую я могу потратить на самолечение? С твоим урезанным уроном ты меня час убивать будешь. Не смотри, что я выгляжу как старикан». Это все тоже ширма. Да кто ты такой? Старик, который хочет пожить подольше. Иммунные ведь тоже стареют. И только очки характеристик, вложенные в выносливость, увеличивают продолжительность жизни и состояние здоровья. Я так понимаю, ты не в восторге от Гоблина с Фреоном. Иначе бы сразу сказал им все. Здесь все сложнее, чем ты думаешь, сынок. Они зависят друг от друга, хоть и испытывают взаимную ненависть. Гоблин имеет скверный характер, но он силен и держит людей в страхе. Фрион же является мозгом нашей общины. Все эти очистительные системы, генерация энергии, охлаждение теплицы — все это его идеи. Но это я и так знаю. Почему бы вам просто не избавиться от гоблина? и найти другого сильного лидера. Другой убьет половину из нас, а остальных сделает рабами. Так случилось с группой купца по имени Альт. Он с самого начала понял, что будет в цене, нашел способ передвигаться в тумане и начал искать полезные вещи и людей. Так за пару недель он собрал небольшую группу и начальный товар. Немного выждал, пока люди соберутся в свои группы, и осядут где-то, а затем начал торговать с ними. Но от одной банды он даже с дюжиной людей не смог защититься. Его убили, а людей взяли в рабство. Это был демон. Демон? Нет. Он, конечно, тоже опасен. Но есть и другие банды. Его зовут Брут, и в его группе одни отморозки. Есть и более вменяемые. Группа военных, занявших школу и садик на Востоке. С ними мы иногда меняемся патронами, едой и прочим. Есть группа повернутых на религии. Они вообще не идут на контакт. Считают всех людей виновными в происходящем. Возможно, и другие есть. Вот таких одиночек и небольших семей, как ваша, тоже немало. «Спасибо, конечно, за информацию, но я здесь не за этим». «А зачем? Мне нужно подлечиться, а ей нужны запчасти для...» «Просто запчасти». «Что-то незаметно, что ты хочешь исцелиться». «Хочу, но без риска». «Нет никакого риска. Пусть твоя спутница проследит за мной». Я посмотрел на Фокси, затем снова на Дока. «Если я не могу тебя убить...» то и она не сможет. Это не гарантия. Тогда ходи с увечьем. Немного подумав, я все же согласился на лечение, кивнув Кумару. Да не переживайте вы, я просто не хочу, чтобы гоблин убил тебя, вот и помогаю. Ложись на кушетку. Я еще несколько секунд смотрел доктору в глаза, но никакого подвоха не чувствовал. В конце концов, если он что-то сделает плохое, Фокси его убьет. Хотя, если он правда так живуч, как говорит. Пока я размышлял, док уже начал исцеление. Оно немного отличалось от Светкиного. Никакого тепла я не чувствовал. Только боль и зуд в руке. Однако время исцеления когтей, прогнозируемое в моем интерфейсе, снижалось каждую минуту на три дня. Так на мою руку ушло всего 10 минут». В конце сообщения о дебафе на урон исчезло. Кумар после процедуры выглядел очень уставшим. Он тяжело дышал и даже сел на стул, когда закончил. «Фух, а твое оружие крепче, чем я думал. До пятого уровня прокачал, что ли?» «Да...» — сказал я, обнажив новенькие когти. «Это правильно. Даже контролируя зараженных... «Ты должен и сам уметь огрызнуться. Ты и про этот навык знаешь?» – опешил я. «Конечно. Я ожидал, что ты этому прикажешь напасть на меня. Или хотя бы остановишь». Он кивнул на убитого мной зомби. «Извиняюсь за него. И спасибо большое за когти». «Да ничего. После вылазки еще поймаем». Обычно они прут за парнями до самых ворот. «Кстати, почему он не напал на тебя, а прошел мимо?» «Феромоны. Я научился синтезировать их выделение и изготавливать из них спрей. С этим одеколоном они меня за своего принимают. Правда, работает только на низкоуровневых. Все равно полезная штука». «Ну да, не всем так повезло с классом». «Как он тебе достался? Я такого не видел при стартовом выборе. С течением обстоятельств. У меня и не было этого выбора, по сути». В дверь раздался громкий стук, после чего в нее вошел тучный охранник с первого этажа. Фрион ждет тебя», — пробасил здоровяк, глядя на меня. «Но мы не закончили», — возразил я. «Мы закончили. Я не смогу сегодня продолжить», — с огорчением сказал док. Я нехотя встал, немного расстроенный из-за оставшегося увечья, но довольны, что хотя бы когти теперь в порядке. В коридоре нас ждали ежик и Фрион. Идем, хочу тебе сначала кое-что показать, произнес блондин. Мы вышли на улицу, надев перед этим маски и ОЗК, я не стал отказываться от предложенного костюма. Хотя он был весь в латках и заплатках, веришь или нет? Но все это освещение, вентиляцию, отопление и водоснабжение запитаны лишь от двух генераторов. Хотя справился бы и один. Второй скорее для продления срока службы первого. Ну и для страховки. Рассказывал Фреон, указывая рукой на провода и трубы. У меня тоже в больнице был мощный генер, но все здание хватало. Изначально они не были мощными, но я их немного подшаманил. Ты же знаешь про ремесла? «Слышал что-то такое?» – приуменьшил я. «Система – удивительная вещь. Она дает не только мощную силу для убийства и разрушения, но и отличные способности для созидания и восстановления цивилизации с последующим ее улучшением. Ну да, я уже по силе могу заменить четверых грузчиков. А если изучишь ремесло, то сможешь заменить десяток плотников или даже целый завод вместе с оборудованием». Звучит слишком круто. Конечно, для этого нужно приложить немало сил. Уйдут года, но это время не будет потрачено впустую. А если все люди возьмутся за восстановление мира, он будет еще лучше, чем прежде. Представь, не будет болезней. Не то что смертельных, а даже обычной простуды. Да что болезни? Кумар вон за несколько дней отрубленную конечность может восстановить. Док кивнул, особо не вмешиваясь в разговор. «Не нужно будет воровать, убивать, не будет голода, перенаселения, войн. Даже стихийные беды можно будет обуздать», — продолжил Фреон. «А теперь звучит тут топично. Людям будет слишком скучно в таком мире. Даже сейчас многие готовы убить другого за банку консервов или пару десятков ДНК. На это способны только отморозки вроде демона или гоблина. В итоге выживут только адекватные люди» которые не станут нападать на других. Не думаю, скорее выживут те, что убьют больше других. За ДНК, например, дают такие бонусы, которых нет среди навыков. Они помогают быстрее развиваться и становиться в разы сильнее других. Это так. Но это только начало. Дальше люди объединятся против общих врагов, иностранных войск, орд зараженных, которые тоже становятся все сильнее. В конце концов, нужно как-то пережить эту зиму. А без инфраструктуры в городах это сложно сделать. «Почему тебя так волнуют другие люди?» – удивился я. «Потому что мы нужны друг другу. Когда-нибудь все это поймут. А вот пример того, чего можно добиться совместным трудом». Мы остановились перед зданием, сваренным из железных листов и обшитых утеплителем. Внутри оказалось на удивление тепло. Как и в прошлый раз, из коридора выкачали весь газ, И мы прошли дальше. А дальше было что-то вроде огромной теплицы, но сделанной очень качественно. Просторное помещение с грядками в несколько ярусов. Здесь росли самые разные растения, фрукты, овощи, зелень и даже ягоды. Все автоматически поливалось из капельных лент. Температура и влажность достаточно высокие. Освещение очень яркое, с редким вкраплением УФ-ламп. «Кое-что, конечно, нужно доделать и переделать, но в целом прокормить себя мы сможем», – с гордостью заявил Фреон. «Это ты все сделал?» – спросил я, зауважав этого парня. «Говорю же, это совместный труд. Я отвечаю за технологии и температурный режим. Фермерство прокачивает Марта и Андрей». «Впечатляет. А я тебе говорил, что у нас круто», – улыбаясь, сказал Йош. «Пойдем, покажу сердце нашего лагеря». Фрион провел меня в подвал под теплицей, который удивлял своим простором. Именно от него на улицу шли все трубы, провода и коробы вентиляции. В подвале было очень много различного оборудования, включая два генератора, похожих на тот, что был у меня. Только их хорошенько переделали, добавив множество проводков, индикаторов, кнопочек, датчиков и прочей ерунды. «Охренеть, да у вас тут целый мини-город», — изумился я. «Это только начало. Когда закончим с базовыми потребностями, начнем развивать крафт одежды, компьютеров, возможно, создадим свой интернет. Еще нужно восстановить телефонную и радиосвязь. Но этому мешает то ли туман, то ли зекураты. Вы про них знаете? Конечно. Мы разобрали несколько штук. И из них добыли невероятно ценные ядра. Они значительно усилили генераторы и сделали их в три раза экономней. Рассказывая это, Фрион подошел к емкости с водой и окунул в нее руку. Через несколько секунд от воды пошел пар. Поддерживая тепло, пояснил он. «Зачем вы мне все это показываете?» А ты не догадываешься? Догадываюсь, но давайте без намеков. Нам нужны люди, особенно высокого уровня и способные постоять за себя. А тебе нужно где-то осесть. Тут ты можешь отдохнуть, залечить раны, принять горячий душ, не экономя воду. Есть свежую качественную пищу, сколько тебе нужно. А взамен отдавать половину добычи, пахать день и ночь и еще и защищать вас от живых и мертвых. «Слыхал я ваши правила. Не очень-то заманчиво». «Это порядки гоблина. Он занимается обороной и добычей ресурсов. Можно поговорить с ним и выбить тебе другие условия. Даже не знаю». «Гроб, это очень хорошее предложение», — заговорила вдруг Фокси, все это время едва сдерживавшая свой восторг. «Даже твоя жена это понимает», — поддакивал ей еж. «А у вас там какие условия?» — спросил я у нее. «У нас едва хватает еды и воды, не говоря уже о кислороде и топливе. В бункере безопасно, но нам приходится проводить большую часть дня снаружи, чтоб фильтр справлялись с газом, а дизель не закончился раньше времени. К тому же там тесно, сыро и холодно». Зря она сказала это все в открытую. «Можно было бы сделать вид, что мне есть где жить и выбить себе условия получше. Хотя торговаться придется с «Гоблином». «Да и сам я еще не решил, хочу ли я здесь остаться». «Я подумаю, мне еще со своими нужно переговорить», — ответил я. «А теперь идем за стол переговоров. Расскажешь, что знаешь?» — предложил Фреон. «Давайте я по пути расскажу и пойду». «Важную информацию мы всегда получаем вместе. Тем более по внешним и военным делам, гоблин главный. Мы должны собраться вместе, чтобы выслушать тебя и обсудить все. Такие правила». «Ладно, идем к вашему гоблину». «Но я за себя не ручаюсь. Если он спровоцирует или нападет на меня, он тебя не тронет. Я взял с него обещание», – перебил меня блондин. Мы вернулись обратно, но док придержал меня перед входом в кабинет. «Погоди», – сказал Кумар, положив мне руку на плечо. Его рука засветилась синим, а я почувствовал прилив бодрости и приятное тепло в теле. Одновременно с этим появилось системное сообщение – Получен баф «Вознесение». Ваша физическая и магическая мощь увеличены на 100%. Время действия 5 минут. Таймер в описании бафа сразу начал обратный отсчет. Я вопросительно посмотрел на Кумара. «Это на всякий случай. Постарайся все же избежать боя с гоблином. Он тот еще урод, но он нам нужен». Я кивнул и направился к выходу. Нас ждали в кабинете Фриона. К моему огорчению там был и гоблин, и еще пара незнакомых парней, очевидно из его свиты. Ёж нам все рассказал. Начал Фрион. Вы хотите получить довольно ценные детали, очевидно для очистительной системы и ремонта генераторов. Взамен ты предлагаешь нам информацию о численности и состоянии банды демона, а также описание его лагеря со всеми постами, лазейками и слепыми зонами. Все верно. «Не совсем». «Так, ты не владеешь информацией?» «Да нихера он не знает, я вам говорил!» скачил на ноги Гоблин. «Сядь, мы договаривались». Гоблин сел за стол, а Фреон жестом пригласил меня. Мы с Фокси тоже уселись. Я могу рассказать, что было в лагере в тот момент, когда мы оттуда сбежали. С тех пор прошло несколько дней. Все могло измениться. Фреон наклонился к ежу и что-то прошептал. Я даже не стал напрягать свой слух, как-то неинтересно». «Меня больше волновал Гоблин», злобно сверливший меня взглядом. «Говори, а мы уже оценим ценности твоей информации. В любом случае, ты ее больше нигде не продашь, так как она устарела». «Ладно, хер с вами, даже если вы просто наедете на лагерь демона, я буду рад», признался я. Затем я все рассказал им про лагерь, охрану и зерра. «Про зомбаков во дворе». Про разбежавшихся людей, которых встретил уже за пределом лагеря и возможных натовцев, засевших там. Гоблин меня даже ни разу не перебил, но постоянно недовольно фыркал, кривился, закатывал глаза и презрительно ухмылялся: Закончил? спросил он, когда я уже замолчал. Теперь мне можно говорить? протяжно спросил он, пялясь на Фриона. Тот кивнул. Ну а гоблин снова подскочил и начал расхаживать по комнате. «Ставя под сомнение все мои утверждения». «То есть ты просто так, в одиночку, сбежал из лагеря одной из самых сильных банд, при этом отделался только ожогом и переломом костей». Тут он посмотрел на Дока, стоявшего в дверях. Док едва заметно кивнул. «При этом там еще было начальство демона, работающее на целый военный союз иностранных государств. Не хочешь? Не верь. Мне вообще плевать. Считайте исцеление платой за инфу». Да за это исцеление ты еще месяц здесь должен въебать за четверых. Гоб, мне было несложно, начал говорить кумар, но гоблин резко подбежал к нему и приложил к его щеке кастет. Тебе слова не давали! Твое дело лечить и не пить. Гоблин, давай мы все успокоимся и. начал говорить Фрион. Я не перебивал этого сопляка, когда он заливал вам говно в уши. Теперь мой черед говорить. Таков был уговор! Фрион кивнул. А я уже едва сдерживался, чтобы не заткнуть этого гоблина. Жаль было только оставлять всех этих людей без защиты. Пусть и такой говнистый. Если бы не просьба дока... Так вот, мы перевели на это убожество ману нашего лекаря и время нашего ученого. Я уже не говорю за свое драгоценное время. Я считаю это достаточной оплатой за эту сомнительную информацию, что он нам пытается втюхать. Хотя нет, его инфа вообще ничего не стоит. «Так что ты нам еще должен, говнюк! Чем будешь расплачиваться?» «Я вам ничего не должен», — спокойно ответил я. Все остальные молчали, испуганно глядя на нас. «Ошибаешься! Лечение тебе дорого обойдется, говнюк!» «Гоп, мне правда ничего не стоит!» — начал говорить док. Гоблин мгновенно оказался возле него и ударил светящимся кастетом. Он сиял ярко-алым цветом как кинжалы у Анны или биты у того рейдера, что едва не убил пса-мутанта. Я рванул на помощь Доку, но у меня на пути стали трое парней из Свиты Гоблина. Меня это не остановило. Одному я резанул по животу когтями, второго ранил в ногу, третьего взяла на себя Фокси, забросав его разными предметами окружения с помощью телекинеза. Те не успели использовать даже свое оружие. Один с перепугу попятился назад, Рассеянно глядя то на меня, то на своего босса. Второй оказался посмелее и выхватил мачете из своих ножен. Я увеличил концентрацию яда и резанул парня по руке. Оценив урон, он все же передумал меня атаковать и бросил оружие. Кумар к этому времени уже лежал на земле, а гоблин продолжал его лупить усиленными ударами. Я быстро оказался у него за спиной, но тот был еще быстрее. Он развернулся и одновременно ударил меня оставляя в воздухе синевато-красный шлейф. Удар пришелся в грудь, но такой силы я не ожидал. Меня отбросило метра на два, и я не устоял на ногах. С виду такой хилый и тощий, но скорость и мощь впечатляют. Да и 208 единиц урона о чем-то говорят. «Ну что, сосунок, ты сам на меня напал!» – заорал он, моментально оказавшись рядом со мной. Я обещал не нападать на тебя, но раз уж ты первый начал. Договорить гоблину я не дал, поднимаясь на ноги. Я ударил его когтями с максимальной концентрацией яда в одной руке и минимальной в другой. Судя по результату, урон от ядов суммировался. Гоблин свалился буквально через пару секунд после моих ударов, выпучив удивленно глаза. Получено 1650 единиц опыта. Получено... 86 единиц ДНК Конечно, сработал еще баф Кумара. Он будто знал, что случится нечто подобное. Жаль, что эти люди теперь без защиты. Хотя... Ты что наделал? Испуганно запричитал Фрион. Если другие банды узнают, что Гоблина больше нет, нас просто перебьют! Не перебьют. Скажите, что у вас новый начальник охраны, который убил Гоблина... За две секунды.